«Уверена, что это так», — согласилась она. «Я не буду долго отсутствовать, месье». «Конечно, она не будет», — подумал Борн, когда старший партнер Ле Классик удалилась из кабинета. «Мадам Лавьер, не приходится думать об отдыхе. Она должна вернуться как можно скорее и принести с собой наиболее экстравагантные вещи. Поэтому, если в комнате есть что-то, что может пролить свет на ее посредничество с Карлосом, или на ее участие в проведении некоторых операций, оно должно быть найдено очень быстро. И если это здесь, то оно либо на столе, либо где-то поблизости от него. Джейсон обошел величественное кресло со стороны стены, как бы отдавая дань фотографиям, но продолжая внимательно разглядывать стол. Там находились многочисленные счета, списки. Письма и распоряжения, многие из которых сопровождались подписью «Мадам Лавьер». Адресная книга была раскрыта на странице с четырьмя именами. Он приблизился, чтобы получше их разглядеть. Каждая запись представляла какую-нибудь компанию, с которой производились деловые расчёты. Он попытался запомнить каждую компанию, каждый телефон. Борн уже собирался ещё раз повторить их про себя, Как его глаза наткнулись на край индексной карточки, это был только край. Вся она была подстоящим тут же телефоном, и было еще что-то тусклое, едва различимое — кусок прозрачной ленты, наложенный вдоль края карточки, прикрепляющий ее к столу. Сама лента была относительно новой, недавно приклеенной поверх толстой бумаги. Она была чистая, без загнутых и рваных краев. Инстинкт. Борн приподнял телефон, чтобы чуть отодвинуть его. В этот же миг раздался звонок, и его вибрация резко ударила Джейсона в руку. Он поставил его на стол, и отсутствующий взгляд его обежал кабинет. В этот же момент в кабинет вошел мужчина в рубашке без пиджака. Он остановился, внимательно уставившись на Борна. Его взгляд был скрыт и настороженным. Телефон зазвонил второй раз. Человек быстро подошел к столу и снял трубку «Хеллоо». Стояла тишина, пока он слушал, опустив голову и сконцентрировавшись на разговоре. Он был среднего возраста, с напряженным лицом, отлично развитой мускулатурой и хорошо загоревшей кожей, цвет которой свидетельствовал о том, что этот загар накапливался годами. Положив трубку, он снова посмотрел на Борна. «А где Жекелина?» — поинтересовался он по-французски. «Немного медленнее, пожалуйста», — ответил Джейсон, используя английский. «Мой французский не очень-то хорош». «Извините», — воскликнул бронзовый человек. Я разыскиваю мадам Лавьер. Хозяйку? Где она? Истощает мои капиталы. Джейсон улыбнулся и поднес стакан ко рту. О, а кто вы такой, месье? А вы? Человек продолжал изучать Борна. Рене Бержерон. О, мой бог! — воскликнул Джейсон. Она как раз направилась разыскивать вас. «Вы чудесный человек, мистер Боржерон. Она сказала, что я должен смотреть на ваши модели, как на работу выдающегося мастера, еще не достигшего настоящих высот». Борн снова улыбнулся. «Именно вы причина того, что я собираюсь телеграфировать на Багамы о переводе приличной суммы денег». «Вы очень приятный человек, месье, и я должен извиниться за свое вторжение». Гораздо лучше, что это вы ответили на телефонный звонок, а не я. Меня бы неправильно поняли. Покупатели, поставщики, все они полный идиот. С кем имею честь разговаривать, месье? Брикс, буркнул Джейсон, не имея ни малейшего понятия, откуда пришло ему на ум это имя. И несколько изумленные этим обстоятельством. Чарльз Брикс. Приятно с вами познакомиться. Бержерон протянул руку. Пожатие было крепким. Вы сказали, что Жекелина ищет меня? Мне так показалось, хотя я не уверен. Я разыщу ее. Бержерон быстро вышел. Борн мигом подскочил к столу, не отводя глаз от двери, и протянул руку к телефону. Затем небрежно отодвинул его в сторону, освобождая индексную карточку. На ней было написано два телефонных номера. Первый был для связи с Цюрихом, второй, очевидно, парижский. Инстинкт. Он оказался прав. Кусок прозрачной ленты был единственным знаком, в котором он нуждался. Внимательно изучив номера, запоминая их, он поставил телефон на место и отошел от стола. Через несколько секунд В аккуратный кабинет влетела мадам Лавьер с полудюжиной платьев, переброшенных через руку. Я встретила на лестнице Рене, и он вполне одобрил мой выбор. Он сообщил мне, что ваше имя Брикс, месье. «Я должен был сам вам представиться», — криво улыбнулся Борн, уловив в ее голосе недовольство. «Но мне кажется, вы не спрашивали об этом».